Один раз назначил мне, Иван Тимофеевич, свидание в Александровском саду. Сели на лавочку, мы вас, говорит ты еще не спрашивали про деревню Семеновку. Какое у вас знакомство с Семеновскими? Ну, я и говорю, они наши благодетели были, близкие наши обители. А он, почему вы все молчите? Все из вас надо выжимать. Ну, а потом уж я уехала сюда к батюшке. Они долго в школе интересовались, куда я делась. А вот эта фотография — великая княгиня, тут же она вдовой. Это батюшке был подарок Елизавета — память совместных трудов 1904 5 Она ведь была принцесса Гессанская, внучка королевы Виктории. А когда и совсем маленькой девочкой была, там у себя в Германии с детства она все стремилась помогать бедным. Ее прапрабабушка была тоже Елизавета, совершенно необыкновенная. Она нищих любила, чудеса творила. А наша великая матушка очень много слышала об этой прабабушке. И вот с детства она тоже хотела служить бедным, главное больным. А тут она, под вот, девушка еще была, и во дворце у них там мальчик. Брат ее маленький из окна выпал и разбился насмерть. Так она первая подбежала и на руках его окровавленного несла. И вот тут же она окончательно себе обед дала. Не выходить замуж, а помогать бедным. А государь наш был друг ее отцу Федору. И вот говорит он своему брату Сергею Александровичу, «Поезжай, сватай у герцога Федора, дочь Елизавету». А Сергей Александрович тоже уже решил не жениться, но он не имел права отказаться от воли государя. Поехал он туда. Он приехал и поговорил с отцом, а герцог мой говорит, «Это я не могу решить. Поговорите с ней самой». И вот они решили». Сергей Александрович Серезовеич, чтобы не обидеть государя и не разбить их дружбу с императором всероссийским, и она, жалея отца, согласилась на то, что они будут муж и жена только для дома Романовых и для народа, а так будут хранить жизнь девственную. Она приехала сюда и брак этот был совершён. Теперь они поселились во дворце в Кремле. А он был московский губернатор назначен. Тогда существовало это подпольное, у которого было решение убить Сергея Александровича. Его почему-то не любили. Или уже начиналось это, чтобы уничтожить весь дом Романовых. А великая княгиня получала такие письма, чтобы она с ним не ездила, потому что ее убивать не хотят, она делала много добра для народа. Она все это время нарочно с ним ездила, оберегала его. Ну, в один прекрасный день как раз они должны были куда-то поехать, в коляске. где лошади, кучер их постоянный уж сели в коляску -то. Вдруг она говорит, ах, я забыла что-то. Платочек там или еще какую-то мелочь. И побежала. И в это время случилось. Был убитый кучер, и лошади она только... Кусочки подбирала и палец с обручальным кольцом нашла. Потом ходила к этому, который взрывал-то в тюрьму, говорит, «Зачем вы это сделали? Убили человека». Он ей ответил, «Это не мое дело, это мне приказали». Она тогда написала Николаю, просила простить. А государь ответил ей, что Помилование никогда не дается убийцам. Кто убил из дома Романовых, и он ничего уж не может сделать. Его повесили, потом или как там, не знаю. И тут уж она сразу решила, что нужно начать какое-то дело. Вот она поехала в Орел. А она была шеф Черниговского полка, который там стоял, в Орле. А батюшка наш был военным священником этого полка он же был священник знаменитый, он там особенно отличился. родился он в Воронеже, в Воронежской губернии, в семье сельского священника. Потом, кажется, на врача учился, а потом сразу повернул на священника. И вот он же был в Орле, как-то во сне ему явился святитель Митрофани и ангел. Святитель говорит ему, «Стой и жди, сейчас придет к тебе Божья Матерь». Он, конечно, на колени, и явилась к нему Богородица, и говорит, «Ты должен выстроить церковь во имя покрова». И все ему подробно объяснила, какое устройство должно быть, где какие иконы. И вот он сделал все, как ему Божья Матерь приказала. Денег-то у него не было, не хватало средств, но он все сам один собрал. И чудеса там тоже были. Там женщина в Орле жила, у которой кирпичный завод. И вот раз снится этой хозяйке сон, вот приходит к ней прекрасная женщина и говорит, «Как тебе не стыдно! Тут церковь строит, кирпича им не хватает, а ты каждый раз два раза мимо ездишь и не догадываешься дать кирпич. Не видишь, что у меня нет кирпича?» «А кто вы?» — спрашивает. А я, говорит, хозяйка этого дома. На утро она скорее бежит к батюшке. «Сколько вам надо кирпича? Берите». А я-то по два раза в день мимо ездила и не соображу, что кирпича у вас нет. И вот построил он церковь и стал служить. И столько всего у них было. И облачения неизвестно откуда взялись. 60 облачений было. Я спрашиваю его, что вам, батюшка, жертвовали? — Не знаю, — говорит. А при церкви он библиотеку устроил, школу в этой школе закону учителем стал. Сейчас храм, говорят, давно сломан, а школа так и стоит. Он вот и в Орле уж такие дела делал обительский А потом великая княгиня попросила его устав написать, в каком виде это будет обитель. Он написал ей. Она тогда говорит, вы должны там быть настоятелем. А он не хотел из орлата и своего храма уезжать. Очень любили его в Орле, почитали. Вот сейчас еще сюда из Орла его дети духовные приезжают. И вот было, только он отказался ехать в Москву, обитель строить у него, страшно, рука распухла. Врачи говорят, это что-то очень серьезное, чуть не отнимать руку. Он тогда думает, может, мне это наказание. И согласился. Сейчас же рука прошла. Он опять отказался, опять распухло И так до трех раз. Тут ж ничего не поделаешь. И вот устроили они с великой матушкой обитель такую, в которой можно было бы все делать, все виды добра, милосердие а особенно больным помогать а ведь там не монахини были. Сестры милосердия, главным образом. В монастырях вся жизнь внутри сосредоточивается, а у нас было служение миру. Это ж потом монашество приняли. Фроссия приняла монашество тайное. Наша тайная считается по благословению старца алексея в 905 году. Это в вресофор, а меня тогда не постригли. А уж в сорок седьмом году, за год до своей смерти, выходит батюшка отсюда, из комнаты, видно, молился. — Скорей, — говорит, — скорее, я должен вас постричь, готовьтесь. Один день меня в Ресофор, а потом в мантию вместе с Фросей. Фросей-то любовью еще старый снарек. — А тебя, — батюшка спрашивает, — как назовем? А Фросий преподобный Онуфрий сказал во сне «Надежда». Так и стала я монахинь Надежда. А после, когда уж постриг, я в форме монашеской сидела вот за этим вот столом. Батюшка ей говорит «Как ты так говорила обеты? Их надо твердо говорить, а ты мямлила вот за этим самым столом». Батюшка бывало, как поставит, так у него стоит годы, не меняется. И вот прислал он тогда после войны уж письмо не нам с Фрося, а своим родственникам, своей матушке. Родственникам у матушки и батюшкиной случился паралич, а у него жаба, и они вот вдвоем в этой избушке. Мы как узнали, Фрося загорячилась, бросай работу, сейчас же поезжай к батюшке. И сама отпросилась на день в школе. А мы у них только еще совсем... Недавно были, на именины, 25 сентября, а тут 5 октября. Батюшка сидит на скамеечке около дома, задыхается, бедненький, у него приступ, жабы, и вдруг мы идем. Что такое? Что это вы приехали? Что это значит? А мы, говорим, прочли письмо. Фросси говорит, я к вам Зину определяю, пусть вам поможет. Что ты, фросенька она сама больная. А такие тяжелые. Но пока, патюшка позволите, дверь вам буду открывать. А к нему народ целый день все и тут, и идут. он все бежит, дверь открывает. матушки помогу, сготовлю, а обратно я не поеду, если не выгоните. А так прошу благословения мне тут пожить. Но я так боюсь. Ты ведь тоже больная. И Фрося там одна. «Нет, — говорю, — теперь вы у нас тут один. Я должна вам тут послужить». И вот Фрося уехала и осталась. Сначала ничего не знала. В деревне-то ведь никогда не жила. Как печки топить? Батюшка говорит, «Ты и самовар поставить не сумеешь. В трубу воду нальёшь». «Да, и так осталась я тут». Прожила недели две и привыкла. Уборку произвела у них тут, это я любительница. И к батюшкиной матушке я уж привыкла. Она лежачая, больная была. Надо ее умыть, посадить, приготовить ей еду, завтрак дать. Только чашечку кофею с молоком и кусочек хлеба, маленький, с маслом, яичко и все. Больше она целый день ничего не ест. А в постный день вообще есть не станет. Только, может, хлеба кусочек и чашку чаю без молока. И вот говорит батюшка матушке, Олюшка, как хорошо нам Зиной. Вот так вот стояла его кушетка, а я на печке спала. И вот утром строго он так мне говорит, Сестра Зиновида, пойдите сюда. Я испугалась, сейчас гнать будет. Он мне говорит, Здесь у нас маленькая Марфа-Мариинская обитель. Я старый настоятель. Матушка моя, больная монахиня, Можешь нам послужить? А я... Батюшка, как благословите, Если вы меня называете сестрой Я буду рада вам послужить. Я себя считаю недостойной. Ну, тогда, — говорит, — Ты здесь останешься до смерти. Только вот что тебя с Фроссией разлучил. Ну, ничего, и Фроссия здесь будет. Тут я и осталась. Вала матушку вымою, а он сам моется, посадит меня сюда вот к окну. Ты сиди тут и смотри в окно, не поворачивайся, нельзя. А матушка с постели, можно, можно, скорее, можно, это чтобы он оделся, скорее не простудился. А потом чай ему приготовлю. Воду уберу, и он у меня чай пьет после бани. Так это хорошо, мы зажали, то есть мне особенно хорошо. Фроси приезжала к нам часто. Крупы всегда привезет, сахару и всего от Семеновских. Да и так. А я себе на печке обклеила иконы, устроила себе уголок. Батюшка заглянет, тут у тебя келья. А потом еще наша сестра, Поля, к нам приехала. И стала она по хозяйству, и в огороде, и с печкой, а я при батюшке. И вот заболел он у нас, и матушка его болеет, и сам заболел, простудился. Крупозное воспаление легких, уж не вставал. Раз мы с Полей молились преподобному Сергию, а Акафист читали, батюшка очнулся. — Что это вы такое там делаете? Благоухание какое-то? — Это мы, батюшка Акафист преподобному Сергию, читаем. А, -а, а Я и гляжу, старец стоит. А в другой раз плохо ему стало. — Зина, читай отходную. — Я читаю, боюсь, а он говорит... Вот святитель Митрофаний подходит, благословляет, а уж потом совсем плохо. Надо причаститься, дай мне святые дары, они у него тут хранились. Потом попросил зеркальца. У нас тут зеркала не было. Батюшка говорил, что у монаха зеркала не должно быть. Взял зеркальце, поглядел и говорит, «Еще жизнь есть». А последние минуты днем наступали. «Давайте, — говорю, батюшка, — переоденемся. Переодели моего его, сел он поперек кровати, а я посуду мыла чайную, а он так тяжело дышит и на меня смотрит. Глаза такие большие, и вдруг как откинулся об стенку головой. И готов». Я схватила свечку, скорее, молиться о матушке за занавески. Что там такое? Ничего, с батюшкой плохо. Тут она встала и поглядела. Что это? Все. Скорее, узелок свой схватила и на кровать. А ей когда-то сказали, что она в один день с ним умрет. Это было 23 марта, на день Лидии. Народ к нему, конечно, шел. Платочки ему в гроб клали. Полежат они там опять берут себе. Гроб такой громадный был, широкий. А так легко вынесли в эту дверь, все удивлялись. Погода была ужасная. Дождь щел прямо на него, и матушка тогда ехала, лошадь сзади шла. А его до кладбища на руках несли. И одна деревенская речь говорила. «Как нам не плакать? Кто это говорит, чтоб мы не плакали? Все мы к нему прибегали, всем он нам советовал!» И так громко кричала на все кладбище. Пришли мы с похорон. Матушка легла, забылась, и вдруг «Как?» закричит. «Что? Два года! Два года!» и заплакала. «Это ей значит два года смерти ждать!» так долго так долго и прожила она у нас еще два с лишним года мы-то думали она скоро за ним пойдет она вторую годовщину опять узелок свой взяла ждала смерти потом расплакалась скоро ли умерла в сентябре в день своего ангела ночь очень мучилась я об читала Глядит на стенку, а тут этот портрет батюшки висел. Она и говорит, «Скоро, скоро, скоро!» И схоронили мы в батюшкиной могиле, рядом гроб положили. И вот после ее смерти Фроси во сне является батюшка. И как стукнет посохом, «Сейчас же бросай работу, езжай живи к Зине!» Она ему, батюшка, мне пенсию надо отработать. Никакая тебе пенсия не нужна, езжай к зинь И стали мы тут жить с Фросенькой. А потом ее я схоронила. Она смерть свою предчувствовала. Ко всем за десять даже километров прощаться ходила. Насчет похорон все распорядилось, как поминки, как что... Это на нашем, деревенским а мне не велела говорить. И сама ничего не говорила. Жалела меня. Сердцебиение у нее было ужасное. Врачи удивлялись. А все что-то делала, не могла без дела. Что-то делала в огороде, упала и сотрясение мозга. Потом простудилась воспаление легких. Я ей вот тут вот кровать поставила, она так лежала. Всё-всё терпела. Это, как наш батюшка говорил, не просто терпение, а благодарное и радостное терпение. 1 марта Антонины праздник был. Пришли к нам две именинницы Антонина и Евдокия. Блинов принесли рыба жареной, масленица была. Фрося моя так хорошо блинков поела. Ну, ушли гости, она лежит. — А ты, — говорит, — читай вечернюю молитву. — Я читаю, а она все что-нибудь видит. — Смотри, — говорит, — сколько мне гостей пришло. — Марфа, Мария, преподобный Вануфри, преподобный Сергий, матушка великая. Что это они? — Тебя благословляют, а меня нет. — Ах, вот и меня благословили. — Батюшка пришел, батюшка а зина как же тут она и заплакала это он ей наверное сказал что я и еще тут останусь она утро поднялась в шесть часов ходит по комнате смотрит я ей, ну что ты стала она ни слова потом зина ты все хорошенько убери чтоб на комоде порядок был подошла она к комоду поглядела на меня и Повалилась. Похоронение мы ее тоже с батюшкой, гроб гроб. Вот и осталась я тут одна. А батюшка еще при жизни говорил. Я после смерти вас не оставлю. Буду иметь дерзновение у Господа, буду о всех о вас заботиться. Это ему матушка великая всех поручила, когда ее арестовывали в восемнадцатом году. Приехали они в обитель во вторник, на Пасху, в третий день. Мы вас должны увести Тут сразу вся обитель узнала, все сбежались. Она попросила у них помолиться. Разрешили. Пошла она в больничную церковь. Батюшка к ней пришел. Сестры окружили. — Ну, — дети говорят, — надо ехать. А сестры тут не отдадим мать. Схватили ее руками. Они говорят батюшке. Мы ведь посланные, мы должны это сделать, чтобы хуже не было!» Посадили ее, и сестру с ней, келейницу ее, Варвару. Она говорит батюшке, «оставляю вам моих цыпляток». Была наймать и мать, и друг, и настоятельница была мудрая, и молитвенница особенная. Стояла, как изваяние не шелохнется. Сколько раз в церкви заплаканную видели и повезли ее, и сестры бежали за ней сколько могли, кто прям падал по дороге. А я как раз пришла к обедне Слышу, дьякон читает Ектинью и не может, плачет. И увезли ее в Ектинбург с каким-то провожатым, и Варвара с ней не разлучилась. Потом письмо нам прислала батюшки и каждой сестре. Сто пять записочек было вложено, и каждый по ее характеру. Из Евангелия, из Библии, из речения, а кому от себя? Она всех сестер, всех своих детей знала. И потом еще посылка от нее пришла. Пулочки какие-то нам всем, говорят, потом их всех обозрели. В шахту бросили. А Варваре сказали, мы вас не хотим бросать, вы к ихней фамилии не принадлежите. Она им как с матушкой поступает, так и со мной. Не разлучилась. А еще говорят, что в святой земле, в монастыре нашем, русском, есть гроба их серебряные, матушке великой и варвар Там она и легла, где хотела. А батюшка еще Фроси во сне говорил, не тревожьтесь ни о чем, все у вас будет в достатке. Я вот пенсию не получаю, хотя у меня стаж 40 лет, а живу, и никакой нужды. Дрова мне добрые люди бесплатно привозят, огород копают, все сажают, за электричество с меня денег не берут. Хлеба всегда принесут, молока, и деньги присылают». Мне тут один из города из Сабеса пришел воды напиться. что говорит, я вас не знаю. Вы пенсию получаете? Нет, говорю, как так? А вот так я могу выхлопотать. А мне, говорю, она не нужна. Так и живу тут, как батюшка мне благословил до смерти. А летом тут у меня народу много, сестры бывают наши. Даша, Мария, Нина, Анна приезжают хоть на денек к батюшке на могилку. Дети его духовные, из Москвы, из Орла. Каждый год, да мало уж нас в живых сестер достался, штук, наверное, 20 Батюшка нам так сказал, «Здесь у вас маленькая обитель. Все, кто приходит к вам, принимайте». «Господи, до смерти моей не дай мне забыть!» Курчавые облака, небо, распахнутое над лугами и дальним лесом, речушка малится, колпа старых берез, тучи птиц над ними, грачиная эр над полузаброшенной деревней, разваленная церкь избушка батюшки, его огород, где он копал картошку его ель, которая так разрослась, его обительское кресло с потертой бархатной подушкой. Кивот с безыскусными украшениями, лампадки, бумажные сытинские иконки, святитель Митрофани, преподобный Онуфрий с бородою ниже колен, преподобный Серафим Сагбенны и в такой же полумантии, как у батюшки. И фотографии, фотографии. Удивительное батюшкино лицо, великая матушка с прямым носом и тонкими губами, Валентина Сергеевна, батюшкина матушка, фросенька с цветами, вечером тоненький голосок «Се жених грядет в полунощи!» И самая матушка-надежда, и как она провожала меня, как мы шли с ней через рожь, как она потом... Стояла возле кладбища, где батюшки на могилках худая и прямая с своим посохом, и как смотрела мне вслед, и как я уже не различая черты ее лица, все еще чувствовал на себе ее взгляд, несказанной доброты и кротости. Все, что осталось в этом мире от Марфо-Мариинской обители милосердия. Июнь-июль 1971 года.